что-то тут наблюдается некоторое несоответствие между сложностью задания и наказанием за его невыполнение, — констатировал Орлов. — Странно все это. — Ну, а если мы согласимся, где гарантия, что ваше задание мы выполним? — Вот выберемся отсюда, плюнем на все обещания и, напившись в первом же кабаке, разболтаемся с мозривым проститутком. «И даже не рассчитывайте на честь российского офицера. Я разведчик, а мы, честное слово, по сто раз на дню даем. Знаете, что с нами было бы, если бы мы все свои обещания сдерживали?» «А мне не нужно, чтобы вы что-то обещали, а тем более что-то там сдерживали», — заверил землян небесный. «Ранее я не зря говорил о добровольном согласии. «Если вы согласитесь, без давления с нашей стороны, то от обязательств твоих отказаться просто не сможете. У нас есть возможность это организовать». «Вот как?» – удивился капитан. «Так почему же вы, такие всесильные и великие, не можете просто внушить нам, чтобы мы сделали то или это? Что, кишка тонкая?» Так, чтобы контролировать ваши действия, нам нужно держать вас под своим визуальным наблюдением, — терпеливо пояснил Небесный. — Как вы понимаете, в этом конкретном случае такая мера невозможна. — Поэтому мы и просим вас о добровольном сотрудничестве. — Ну, естественно, — рассмеялся Орлов. — Мы вам открываем свой разум а вы запихиваете туда приказ об убийстве нашего президента, уважаемого и любимого, между прочим. — У вас паранойя, дорогуша, — вздохнул инопланетянин. — Ну скажите мне, как вы сможете убить президента, если вас перед встречей с ним лишат всего, что хотя бы отдаленно напоминать оружие? — К тому же всех ваших людей на прием не пустят. А против президентских техлоохранителей один в Кремле, да еще с голыми руками, не воин. Разве и не так? Может быть, ты прав, задумчиво проговорил капитан. Я подумаю. Хорошо, — согласился Небесный, — я приду за ответом через три дня. И оставив группу Орлова в глубокой задумчивости, Небесный в сиреневом плаще — а за ними вся группа прикрытия удалились. Пару секунд капитан смотрел им вслед, раздумывая, что три дня — это слишком долгий срок. А затем скомандовал отбой и рухнул на свою кровать, закрыв глаза, чтобы не видеть укоризненный взгляд собственного отражения в зеркале. Вселенская житница Лериума, лона, то есть, Год тот же, никуда не делся, место действия там же, в смысле на лоне. Местное время, какое хотите, главное, что солнышко светит. Горы на востоке были розовые, с ярко-зелеными горизонтальными прожилками. Почему они были такими, никто не знал, а сами горы не говорили, хотя бы потому, что у них никто и не спрашивал. Умный зыбчик тут же выдвинул предположение, что скальная порода состоит в основном из мрамора, а зеленые прожилки — это аморфный фосфор. Однако на этот счет имелось и другое мнение. Какой-то трудолюбивый придурок выкрасил их гуашью. Это предположил Пацу. И никто не понял, шутит он или просто от всего устал. Впрочем, розовые зеленые горы были не единственным отличием лоны от земли Трунара, разительно похожего на альма-матер человечества. На лоне все выглядело по-другому. Краски здесь просто взбесились, и явно делали все, чтобы забравшие сюда люди как можно скорее заразились их бешенством. Вообще складывалось впечатление, что Господь-Бог создавая Землю, потратил на нее из своей палитры все теплые пастельные тона. Ну а когда спохватился, выяснилось, что для Лона остались только неприлично яркие краски. Красный, желтый, фиолетовый, розовый и цвета на этой планете господствовали беспрекословно. И трунарцы, живя на этой планете, постоянно носили очки или контактные линзы и специального светофильтра смягчающего резкость окрестной окраски. Иксосценизаторы такой поблажки были лишены, поскольку конструкторы гермошлемов не додумались до того, что бойцы могут оказаться в подобной обстановке. Харм, ясно дело, предложил людям защитные очки. Из своих запасов, не бесплатно, конечно, но наши герои от этого решительно отказались. Не из-за отсутствия местной валюты, а просто потому, что по-прежнему не доверяли контрабандисту и опасались снимать шлемы при небесном. Поэтому и терпели буйство красок молча, хотя и не все. «А что, мне даже нравится...» Немного подумав, заявил Кэдман, «Все это похоже на финальный матч Чемпионата мира по футболу, когда все трибуны окрашены в цвета играющих команд, а ты как будто стоишь прямо в центре футбольного поля и ждешь свистка». «Ага, с флагом и барабаном», — дополнил подсук. «Нет, с флагами и барабанами это группа поддержки». Удивился недогадливости украинца капрал, а я просто в футбольной форме и со свиском в заднице. Не унимался подсуг. Ты мне хамишь? поинтересовался Керман. Это он шутить пытается. Вступился Заесаула Зыбцек. Неуютно тут. У Миколины плоские шутки, просто защитная реакция нервной системы. А у тебя, как я погляжу, ни нервов, ни системы не имеется, буркнул Пацук. С такими хладнокровными арийцами в сорок пятом. Знаешь, вонож, как случилось. Хватит и ерунды болтать, блин, уразонил сослуживцев шнынин. пытаясь при помощи компьютеризированного лазерно-оптического прицела, встроенного забрала в шлема а рассмотреть подножье гор. Старшина так и не понял, то ли ему почему-то никак не удавалось сфокусировать прицел, то ли и компьютерная настройка давала сбой. Однако вместо четких очертаний объектов в поле зрения Сергея попытались только размытые яркие пятна и ничего больше. Пару минут старшина напрягался, сражаясь с непослушным прицелом, а затем махнул рукой на это неблагодарное занятие. Да и действительно, нахрена десантнику прицел? Снайперская оптика, ему все равно, что медведь рапира, ни тот, ни другой полезного применения, он им устройством не отыщет. «Так куда ты говоришь нам сейчас идти?» Поинтересовался старшина у хаарма, стоявшего вместе с Сарой Штольц, у входа в космический корабль. К горам, ответил небесный, в поравнинии нельзя. Нас тут за четыре километра, двести восемьдесят шесть метров шестьдесят два сантиметра и тринадцать микрон любому будет видно. Откуда такая точность? Язвительно спросил подсох и получил вполне терпеливо разъяснение от догадливого зыбцеха. Скорее всего, это просто универсальный переводчик дословно преобразовал фигуральное выражение инопланетянина. Ведь если кто-то говорит «за километр видно», он не имеет в виду именно это расстояние. — Спасибо, понял, — буркнул подсук, и отвернулся от Ефрейтора, посмотрев на Харма. А почему мы не сели сразу у гор? Я уже пояснил один раз, что прямо у отрога в гор лежит, лежат триварские топи, и посадка кораблей в этом районе крайне нежелательно утонуть могут, ответил небесный. Жаль, что вы не слушали моих объяснений во время перелета. Никола хмыкнул Хм, было бы удивительно, если бы во время перелета. От заброшенного астероида клоня кто-нибудь слушал какие-либо объяснения. На корабле больше суетились, орали, спорили и пытались что-то доказать, чем слушали друг друга. И заварили всю кашу Хаарм с Кори Мухиным. Первый попробовал самолично вести космолет через тернии локационных станций Кважделенной лоне. Как вы думаете, что в это время сделал второй? Лучше не рассказывать, а то у любого человека, незакаленного спецназовской подготовкой, волосы дыбом встанут. Одни только ритуальные пожелания летчиков, чего стоят, не говоря уже о физических упражнениях, основанных на взмахах рук, ног, головы и иных подвижных частей организма.